Борис Криер. Анатомия совести. Препарировать совесть значит разобрать по частям самую живую, трепещущую субстанцию души, что связует нас с миром нравственности и смысла. Совесть не просто абстракция, это живая ткань, пронизанная нервами капиллярами нашего внутреннего мира, чьи импульсы Тревожит, не дает покоя? Попытка анатомировать совесть подобна попытке исследовать порхающую бабочку, пригвождая ее булавкой к столу, поймав ее, вы убываете то, что в ней было самым ценным, и ее живую бьющуюся суть. Ну разве можно говорить об анатомии совести, не умертвив ее? Попытка препарировать совесть – это жестокий, бесплодный акт. Попытка рационально постичь иррациональное, расчленить то, что существует целостно. Совесть, как внутренний судья, живет в нас именно потому, что она не поддается анализу, не подлежит разложению на составляющие. Умертвив ее ради изучения – Мы не просто лишаем себя возможности понять ее, мы убиваем саму способность чувствовать. Зачем же мы все-таки пытаемся это сделать? Может быть, потому что совесть, как зеркало наших поступков, иногда показывает нам то, чего мы не хотим видеть? Разрезая ее, мы надеемся найти источник ее власти над нами – понять механизм ее действия, чтобы освободиться от этого мучительного груза. Но убив совесть, мы убиваем и свою способность к нравственному самосознанию. Совесть невозможно разложить на части, не уничтожив ее живую сущность. Вся ее анатомия проявляется в действии, в переживании, в том, как она отражает наши поступки и заставляет нас страдать исправлять или, напротив, гордиться собой. Попытка препарировать ее ради изучения лишь приводит к потере того самого, что делает нас людьми. Совесть, как некая тонкая грань между человеческим и нечеловеческим, вмещает в себя не просто моральный кодекс, а саму сущность того, что мы называем человечностью. Она не просто шепчет нам о добре и зле, она пронзает сердце наше острейшей болью, когда мы отступаем от пути, казалось бы, единственно верного, сковывая нас, лишая нас полной свободы. Совесть оказывается тем звеном, что связывает нас с человечностью. Представим себе человека, который отбросил совесть, как ненужный балласт, стремясь обрести абсолютную свободу. Освобождение его от внутренних терзаний и от мук выбора могло бы, казалось, дать ему ту безграничную свободу, в которой грезят все ищущие абсолютной воли. Он больше не связан ни долгом перед обществом, ни предрассудками, ни, казалось бы, ненужными эмоциями, Все то, что могло удерживать его в рамках человечности, отпало, как шелуха. Но вот беда. Избавившись от совести, человек становится не просто свободным. Он утрачивает свою сущность, теряя то, что делает его человеком. Он перестает испытывать боль за причиненное зло, не ощущает стыда за предательство, не знает сострадания к ближнему. И в этой пустоте абсолютной свободы он оказывается наедине с мрачной, бездушной пустотой. Эта свобода оказывается проклятием, ибо, потеряв совесть, он обретает пустоту, искажая свою природу до неузнаваемости. Что, такая, что такое свобода? Без совести. Это ли не торжество воли, а падение в бездну бесчеловечности? Человек, обретший такую свободу, перестает быть человеком, становится чем-то иным, чуждым, враждебным. Без совести он превращается в бездушный механизм действующий только по закону своей выгоды и эгоизма, лишенный тепла и света, что так необходимо для настоящей жизни. Отказавшись от совести ради милой свободы, человек утрачивает самую суть человеческого бытия. Эта свобода оказывается не полетом, а падением в бездну, откуда нет возврата. Ибо что... Стоит свобода, если за нее нужно заплатить самой душой, как часто мы, утомленные тяжестью житейских забот и мелочей, забываем об этой тихой, но непреклонной силе, что живет в каждом из нас, и как же часто совесть, эта невидимая, бесстрашная свидетельница всех наших мыслей и поступков, остается безмолвной перед злом но пронзает нас невыносимым укором, когда мы стоим перед выбором, где наши действия могут нарушить моральный закон, оставляя рану в нашей душе. Совесть – это таинственный дар. Это великий судья не склоняется ни перед соблазном, не перед страхом она как светильник освещает путь в темной комнате и в ее лучах видна вся грязь и порок, что прятятся в тенях нашего существа. Какова природа этой силы, столь мощной вместе с тем столь уязвимой? Можно ли ее развивать, словно добродетель? И какое место она занимает в нашей жизни, где морали уже не придают того значения, которое она заслуживает. Давайте же, друзья мои, постараемся взглянуть вглубь самих себя, в этот скрытый уголок нашей души, где зреет и действует совесть, чтобы постичь ее тайны и, возможно, хоть немного приблизиться к пониманию того, как она ведет нас по пути добра и справедливости, несмотря на все наши слабости и заблуждения. Совесть представляет собой сложный феномен, который трудно отнести к чисто эмоциональной или рациональной категории. Она возникает на пересечении эмоций, мыслей, культурных норм, когда мы действуем по совести, это не просто математический расчет или чистая логика, но и нечто больше, что задействует наши внутренние ощущения и убеждения. Совесть можно рассматривать как внутренний компас, который направляет нас на основе внутренних убеждений и морали. Этот компас связан с нашими чувствами, но не сводится к ним, ведь совесть часто может подталкивать нас к действиям, которые не приносят немедленного удовлетворения или даже сопровождаются страданиями в такие моменты. Человек может чувствовать некое внутреннее напряжение или дискомфорт, что указывает на действие совести. Этот процесс сложно свести к физиологии так как он задействует и когнитивные, и эмоциональные, и социальные аспекты личности. А посему совесть можно воспринимать как феномен, который воплощает взаимодействие между разумом и чувствами, между знанием и эмоциями. Она существует на грани этих категорий, не являясь полностью чувством, не исключительно рациональной конструкцией, что делает ее уникальной и трудно поддающейся однозначному определению. Природа совести – это одна из самых сложных тем в философии, психологии и этике. Совесть можно рассматривать как внутренний механизм, который помогает человеку ориентироваться в своих действиях и решениях, опираясь на внутренние моральные нормы и ценности. Она выполняет функцию внутреннего судьи, оценивающего поступки и мотивы и часто проявляется в виде ощущения правоты или неправоты, которое сопровождается соответствующими эмоциями, удовлетворением, радостью, виной или стыдом. Совесть, с одной стороны, имеет культурное и социальное происхождение, Воспитание, нормы общества и культурные традиции закладывают в нас определенные представления о том, что хорошо, а что плохо. Эти представления впитываются с детства и становятся частью внутреннего мира. Именно поэтому разные общественные культуры могут иметь отличающиеся понятия о том, что является нравственным или аморальным, Что, в свою очередь, влияет на формирование совести. С другой стороны, совесть имеет и индивидуальные измерения, связанные с личным опытом, рефлексией и духовным развитием. У каждого человека совесть проявляется по-своему. И иногда ее требования могут вступать в конфликт с общественными нормами. Это подчеркивает ее личностную составляющую, которая выходит за рамки простого социального кондиционирования. Совесть также можно рассматривать как проявление глубокого внутреннего стремления к гармонии между внутренними убеждениями и внешними действиями. Она возникает там, где человек сталкивается с моральным выбором и помогает ему ориентироваться в сложных ситуациях, когда нет однозначного ответа. В этом смысле совесть является своего рода связующим звеном между разумными чувствами, между внутренним миром и внешними обстоятельствами. Можно сказать, что природа совести – это синтез морального опыта, эмоциональных реакций и когнитивного процесса, формирующего на основе индивидуального и коллективного опыта и направленного на поддержание внутренней нравственной целостности. Это сложное взаимодействие между врожденными чувствами, культурным наследием и личной рефлексией делает совесть уникальным и глубоко личным феноменом. Совесть, безусловно, можно развить. Этот процесс похож на развитие нравственных и этических качеств личности, которые укрепляются через осознанное воспитание, личные переживания и рефлексию. Развитие совести можно рассматривать как процесс обогащения внутреннего мира человека, через осознание и укрепление моральных принципов, углубление понимания добра и зла, а также практическое применение этих принципов в повседневной жизни. Первый шаг в развитии совести – это воспитание. В детстве люди часто получают основы совести через обучение и примеры взрослых. Родители, учителя и другие значимые фигуры в жизни ребенка передают свои моральные принципы и нормы поведения, которые закладываются в основу совести. Однако это лишь начальная стадия. С возрастом и накоплением опыта совесть становится более самостоятельной и сложной. Важную роль здесь играет рефлексия, осознанное размышление о своих поступках, мотивах и их последствиях. Размышление помогает человеку понимать, когда он действует в соответствии со своими моральными убеждениями, а когда нет. Это осознание создает почву для дальнейшего укрепления и развития совести. Совесть также развивается через постоянное стремление к моральному совершенству. Этот процесс включает в себя намеренное осмысление своих убеждений, чтение этической литературы, размышления над философскими вопросами, общение с людьми, имеющими высокий уровень нравственности и практическое применение моральных принципов в жизни. Постепенно через такие усилия совесть становится более четкой, осознанной и направляющей силой в жизни человека. Кроме того, Важно отметить, что развитие совести предполагает готовность к самокритике и способности признавать свои ошибки. Способность признавать свои недостатки и стремиться к их исправлению является важным компонентом сильной и зрелой совести. Поэтому совесть можно развивать через воспитание, рефлексию, осознанное стремление к моральному совершенствованию. Совесть играет ключевую роль в формировании и поддержании морали как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Она действует как внутренний регулятор, который помогает человеку соотносить свои действия с моральными нормами и принципами, определяя, что является правильным или неправильным. На личном уровне совесть влияет на мораль через внутренний диалог, который человек ведет сам собой при принятии решений – Когда человек сталкивается с моральной дилеммой, совесть помогает ему взвешивать различные аспекты ситуации и делать выбор, который соответствует его внутренним убеждениям и ценностям. Этот процесс часто сопровождается эмоциональными переживаниями, такими как чувство вины или стыда, или выбор сделан в разрез с моральными убеждениями или чувством, Удовлетворение, если поступок соответствует этим убеждениям. Постоянное обращение к совести при оценке своих действий помогает человеку уточнять и развивать свои моральные принципы. Это ведет к более глубокому пониманию того, что значит быть добродетельным. Отсюда вытекает, что совесть и мораль взаимосвязаны. Совесть помогает индивиду осознанно придерживаться моральных принципов, делая их частью своего внутреннего мира, а моральные нормы, в свою очередь, формируют и укрепляют совесть как механизм, поддерживающий эти нормы на личном и общественном уровне. Вопрос о том, есть ли совесть у животных, вызывает обсуждение сложных аспектов, связанных с природой совести и различиями между людьми и животными. Совесть в человеческом понимании подразумевает моральные суждения, осознание своих поступков, чувство вины и внутреннюю этическую рефлексию. Эти аспекты требуют высокого уровня самосознания, абстрактного мышления и социальной обусловленности, что, как правило, присуще только человеку. Животные, особенно высокоразвитые и млекопитающие, такие как пиматы, дельфины, слоны, некоторые птицы, демонстрируют сложное социальное поведение, проявляют сострадание, заботу о сородичах и даже могут испытывать беспокойство, если нарушены определенные нормы их группы. Это поведение может казаться проявлением моральных принципов, но не является эквивалентом человеческой совести. Животные способны испытывать такие эмоции, как страх, радость, грусть, и некоторые из них понимают, что определенное поведение приемлемо или неприемлемо в их социальной группе или по отношению к людям. Однако это не то же самое, что совесть в человеческом смысле, которая требует осознания и оценки своих действий с точки зрения морали, подразумевая развитую саморефлексию, понимание абстрактных понятий добра и зла. Совесть как элемент человеческой психики можно рассматривать как эволюционно выгодную черту. Она играет важную роль в поддержании социальных связей и сотрудничества внутри группы, что способствует выживанию и процветанию сообщества. В процессе эволюции группы, в которых члены обладали развитыми моральными нормами и совестью, могли быть более успешными, так как доверие и взаимопомощь усиливали коллективную способность к адаптации и выживанию. Совесть помогает регулировать поведение, предотвращая действия, которые могли бы нанести вред другим членам группы или разрушить социальные связи. Например, чувство вины за социальные поступки может удерживать человека от повторения таких действий, а стремление к справедливости и честности способствует формированию крепких и стабильных сообществ. Это, в свою очередь, повышает шансы на коллективное выживание и продолжение рода. Кроме того, совесть может стимулировать... Альтруистическое поведение, которое, хотя и может казаться, на первый взгляд, невыгодным и нерациональным для индивидуума, на уровне группы способствует общей выживаемости и репродуктивному успеху. Такие коллективные преимущества, как защита от внешних угроз, совместный поиск ресурсов, забота о слабых членах группы, укрепляют социальную структуру, которая обеспечивает долгосрочную стабильность. Зачастую наши суждения о поступках иностранца могут быть необъективными, поскольку мы применяем свои собственные культурные и моральные стандарты, не учитывая его ментальность и культурные особенности. Поведение, которое в одной культуре может считаться нормальным или даже похвальным, в другой может восприниматься как неприемлемое, Или оскорбительно. Это несоответствие приводит к недопониманию и несправедливым оценкам личности. Когда мы судим человека исключительно по своим культурным стандартам, не принимая во внимание его культурный контекст, мы рискуем ошибочно приписывать его поступкам негативные черты характера. Однако его действия могут быть продиктованы менее социальными нормами и ценностями, сформированными в другой культурной среде. Чтобы избежать таких недоразумений, надо развивать межкультурную компетентность и учиться отделять ментальность от личности. Это требует осознания того, что люди из разных культур могут воспринимать мир и действовать иначе, не потому что они хорошие или плохие, А потому что их воспитывали в другой системе ценностей и норм. Понимание и уважение к культурным различиям позволяет более объективно оценивать поведение людей, не сводя их поступки исключительно к характеристикам личности. Это умение помогает строить более глубокие и продуктивные отношения, избегать предвзятости и способствует гармоничному взаимодействию в мультикультурном мире. Совесть, понятие, которое в русском языке встречается повсеместно, но в англоязычных культурах используется довольно редко, что отражает глубокие различия восприятия и выражения нравственных категорий. В русском языке слово «совесть» появляется почти в каждом третьем предложении. Говоря по совести, у тебя нет совести, у тебя совесть есть, и мы совесть. Не будь бессовестным. Язык, как известно, формирует сознание и направляет мысль. И в данном случае можно заметить, как отсутствие или редкость использования этого слова в английском языке влияет на мировоззрение и поведение людей. В западных культурах понятие «поступать по совести» встречается редко. Люди, как правильно, правило, принимают решения, исходя Из моральной или аморальной целесообразности, выгоды или ущерба, добродетели или порока, но со своей совестью они советуются нечасто. Совесть здесь не выступает внутренним судьей, как это принято в нашей культуре. Это ведет к тому, что поступки, которые в нашем социуме считаются бессовестными, подставит товарища надуть в денежном вопросе, не выполнить обещанное. На Западе могут восприниматься иначе. Обманщик в нашей среде, осознавая несправедливость своего поступка, все же признает его таким. В западной же культуре, где понятие совести менее развито, человек, совершавший подобный поступок, может считать себя правым, используя любые средства – для оправдания своих действий в глазах окружающих и самого себя. Любопытно и то, что на иврите слово «совесть» звучит как «мацпун», происходящее от слова «цафон», что означает «север». Таким образом, «мацпун» — это нечто, указывающее направление, своего рода моральный комплекс, компас. Хотя ивритское слово «совесть» используется реже, чем в русском, оно все же встречается чаще, чем в английском языке, хотя это можно отнести к влиянию русского языка в израильской культуре ввиду того, что каждый пятый в Израиле говорит по-русски. Культура, в которой слово «совесть» используется редко, рискует создать менталитет, при котором индивид убежден в своей правоте, независимо от обстоятельств. В таких обществах человек склонен считать, что любое его действие оправдано, а все, все остальные аргументы лишь подтверждают его правоту. Сложности, вытекающие из такого различия восприятия совести, становятся особенно заметными, когда представители разных культур сталкиваются друг с другом. Различия в менталитете и поведении людей с разными культурными фонами – Действительно иллюстрируют, как язык, культурные нормы исторический контекст формируют восприятие мира, моральные ориентиры и способы взаимодействия с окружающим. Менталитет – это своего рода карта мира, которая определяется воспитанием культуры, историей, языком, и эта карта у каждого народа своя. Когда человек с определенным менталитетом оказывается в новой культурной среде, Его восприятие ценностей и поведения могут сильно отличаться от тех, что приняты в новом окружении. Например, для человека с нашей ментальностью, воспитанного в культуре, где ценится взаимопомощь, честность среди своих, может быть, шоком столкновения с более индивидуалистическим подходом, принятым в других обществах. В то же время свои часто подразумеваются как группа, которая защищена от критики и предательства, что усиливает чувство солидарности внутри группы и противоречит идее обмана или предательства своих. Но этот же человек может адаптировать свое поведение и по-другому вести себя с местными, осознанно или неосознанно. Разные культурные контексты могут создавать различные нормы поведения. Например, для кого-то, выросшего в культуре, где при и индивидуальные интересы на первом месте, обман может рассматриваться не как нарушение морали, а как прагматичная стратегия. В языке и культуре таких людей могут отсутствовать концепты, связанные с совестью, как обязательные внутренней силой, удерживающей человека от определенных поступков. Соответственно, для человека из этой культуры обман может просто быть одним из инструментов достижения целей без особого морального конфликта. Исходя из этого, язык, культура формирует мировоззрение системы ценностей, которые влияют на поведение. Разные культуры имеют свои уникальные наборы понятий и правил, которые определяют, что считается допустимым, а что нет. Понимание этих различий помогает не только лучше общаться с людьми из других культур, но и избегать ошибочных суждений, которые возникают из-за несоответствия культурных норм. Например, в немецком языке понятие «совести» представлено словом "Gewissen", которое, как и в русском, обозначает внутренний голос, направляющий человека в его моральных и этических поступках. Однако использование этого слова в немецком языке значительно реже, чем в русском, что отражает культурные особенности и различия восприятия и выражения нравственности. Немецкая культура, подобно западной, делает акценты на рациональности и формальных правилах, что нередко приводит к тому, что моральные дилеммы решаются на основе законов, социальных норм и логики, а не исключительно на основе внутреннего чувства, которое мы называем совестью. Тем не менее, гивисон все же играет важную роль в немецком языке и культуре, особенно в философских и религиозных контекстах. Оно олицетворяет способность человека саморефлексии и моральной самооценки, что близко к русскому пониманию совести, но, возможно, с таким эмоциональным и культурным весом. К примеру, в немецкой литературе и философии слово часто связывается с идеей ответственности и перед собой и обществом. В немецкой культуре существует концепция гевисенс буквально укусы совести, эквивалент угрызений совести, которые описывают чувство вины и тревоги, возникающие при нарушении моральных принципов. Это явление напоминает русский опыт внутреннего суда, когда совесть осуждает человека за неправильные поступки. Однако, несмотря на эти сподства, можно заметить, что немецкая культура в большей степени структурирована вокруг четких норм и правил, где вопросы морали часто рассматриваются через призму права и общественных ожиданий. Совесть в немецком контексте может восприниматься как часть более широкой системы моральных и этических стандартов, которые действуют в рамках общества. Тем самым в немецком языке и культуре совесть, хотя и существует как важное понятие, имеет несколько иных оттенок и применяется в более ограниченных, формальных контекстах по сравнению с русской культурой, где совесть является центральным элементом повседневного нравственного опыта. Это различие снова подчеркивает, как язык и культура формируют наше понимание и восприятие нравственных принципов, определяя, каким образом мы взаимодействуем с миром и с самими собой. На французском языке слово «совесть» переводится как «conscience». Оно переводится, происходя от латинского conscience, что буквально означает совместное знание или знание вместе с кем-то. Это понятие, как и в других европейских языках, относится к внутреннему голосу, который направляет человека в его моральных решениях. Тем не менее, использование слова conscience на французском языке также менее распространено, чем в русском, что отражает определенные культурные различия. Французская культура, будучи наследницей посвятительской традиции, придает большое значение рациональному мышлению, светским ценностям и правам человека. В этом контексте моральные вопросы часто рассматриваются с точки зрения разума, прав и обязанностей, а не только через призму внутреннего чувства совести – «Консианс» во французском языке имеет скорее философское и этическое значение, чем эмоциональное, окрашенное, как это можно наблюдать в русском языке. Например, во французском словосочетание «avoir conscience» имеет, имеет чистую совесть, или «avoir conscience» имеет нечистую совесть, указывает на чувство удовлетворения или вины, но это понятие не так часто встречается в повседневной речи, как в русском. Интересно, что «conscience» во французском языке также ассоциируется с осознанностью и самосознанием. Французское выражение «pris de conscience» означает осознание или осознание чего-то, что подчеркивает связь совести с пониманием и осмыслением своего поведения и его последствий. Эта ассоциация с осознанностью, возможно, указывает на более рациональный и осмысленный подход к вопросам морали и этики. Вместе с тем, во французской культуре «conscience» часто рассматривается как личная ответственность перед собой и обществом. Французская литература и философия, такие как труды Жан-Жака Руссо и Альбера Каму, глубоко исследуют вопросы совести, морального выбора и ответственности. Однако в повседневной жизни, как и в английской и в немецкой литературах, понятие совести может уступать место более практичным категориям, таким как личные права Социальные нормы и рациональное обоснование поступков. Впоследствии, хотя совести существует как важное понятие во французском языке и культуре, ее применение и восприятие могут отличаться от русского опыта. В испанском языке слово «совесть» переводится как «консиенция». Это слово, как и в других романских языках, происходит от латинского. В испаноязычных культурах «консиенция» обозначает внутренний голос, который направляет человека в его моральных и этических решениях. Испанская культура, богатая своей историей и сильным влиянием католицизма, придает значительный вес моральным принципам и вопросам этики. В этом контексте консиенция часто ассоциируется с религиозными духовными понятиями. Католическая церковь играет важную роль в формировании понятия совести в испаноязычных странах, где совесть часто воспринимается как внутренний голос, через который Бог направляет человека. Слово «консиенция» также связано с понятием моральной осознанности и ответственности. Испанское выражение «Тонер для консиенция транкиля» имеет спокойную совесть, указывает на состояние душевного покоя, когда человек уверен в правильности своих поступков. Напротив, выражение «тонер для консиенция суция» иметь грязную совесть, подразумевает чувство вины за морально неправильные действия. Эти выражения близки к русским аналогам и свидетельствуют о том, что совесть занимает определенное место в повседневной жизни испаноязычных людей, хотя они не настолько центральные, как в нашей культуре. Однако в испаноязычных культурах консиенция может уступать место другим категориям, связанным с личной честью, хонор, социальной справедливостью или правами человека. В повседневной жизни вопросы морали могут решаться, скорее всего, через социальные нормы и ожидания, чем через внутренний диалог с совестью. Тем не менее, в литературе и философии испаноязычных стран совесть и моральный выбор часто исследуются на глубоком уровне. К примеру, труды Хосе Артеги Гасета исследуют вопросы внутренней борьбы и моральной ответственности. Как результат, хотя консиенция в испанском языке и культуре имеет значение, его использование и восприятие могут отличаться от нашего. В китайском языке понятие совесть выражается словом «лиансин», которое буквально переводится как доброе сердце. Син это сердце по-китайски. Это понятие несет в себе представление о внутренней моральной силе, которая направляет человека. Вообще иероглиф «син», означающий «сердце», используется в очень многих словах в китайском языке. Например, син» это «бояться», что в переводе значит «маленькое сердце». Или «тайсин» — это значит «беспокоиться». Это понятие несет в себе представление о внутренней морали силы, которая направляет человека в его действиях и помогает ему различать добро и зло. Однако, как и в западных культурах, использование этого слова в повседневной жизни, гораздо умно распространено, чем в русском языке, что отражает культурные и философские различия. Китайская культура с ее глубокими корнями в конфуцианстве, да, сизме и буддизме, Придает большое значение моральным принципам, но акцент здесь чаще делается на коллективной гармонии, социальной ответственности и правильных взаимоотношениях, а не на внутреннем голосе совести в западном или русском понимании. В конфуцианской традиции, например, важным является следование «дао». Те, которые включают в себя соблюдение социальных норм и этикета, а также выполнение своих обязанностей перед семьей и обществом. Совесть в этом контексте может восприниматься как часть более широкого морального контекста. Тем не менее, Лиан играет роль в китайской культуре, особенно в вопросах личной морали. Это слово можно использовать для обозначения внутреннего чувства, которое побуждает человека поступать правильно, даже если это противоречит его интересам или общественным ожиданиям. Например, фраза "мы не иметь совести" используется, чтобы осудить аморальные или бездушные поступки. В то же время, как "йо-я лиансин иметь совесть" является похвалой за проявление доброты и справедливости. В китайской философии важное место имеет идея миссии, внутреннего сердца или внутреннего мира. Это понятие близко к западному понятию совести, но охватывает более широкий спектр моральных переживаний. В китайской культуре мораль часто рассматривается через призму влияния на социальные отношения и гармонию, что может ослаблять акцент на индивидуальной совести. Из этого следует, что в китайской культуре понятие совести существует, но его использование и восприятие отличается от нашей и западной традиции. Лианьси может означать внутреннюю моральную силу, которая направляет человека, но чаще моральные решения принимаются в контексте социального порядка. Эти различия подчеркивают, как язык и культура влияют на наше понимание и выражение нравственных принципов, формируя уникальный подход к вопросам морали и этики в каждой культуре. В японском языке понятие «совесть» выражается словом «yosin», которое буквально переводится так же, как и в китайском «доброе сердце». Иероглиф, обозначающее это слово точно такое же, как в китайском и пришел в японский язык из Китая. Это понятие, как и в других культурах, связано с внутренним моральным компасом, который направляет человека в его поступках и помогает ему различать добро и зло. Однако, как и в китайском и западных языках, использование этого слова в повседневной речи не столь частое и не обладает такой центральной ролью, как у нас что связано с культурными особенностями Японии. Японская культура, будучи глубоко укорененной в конфуцианских, буддийских и симпайских традициях, делает сильный акцент на социальную гармонию, иерархию, соблюдение правил поведения. Вместо того, чтобы полагаться на внутренний голос, совести, японская моральная система больше ориентирована на поддержание гармонии, предотвращение конфликта с окружающими. Тем не менее, йосин играет важную роль в японской культуре, особенно когда речь идет о личной моральной ответственности. И японское общество высоко ценит честность, искренность и верность своим обязательствам. И понятие йосин используется для описания внутреннего чувства ответственности за свои действия. Например, выражение йосин означает угрызение совести и описывает чувство вины за совершенный поступок, который противоречит внутренним моральным убеждениям человека. Однако в японской культуре моральные решения часто принимаются через призму социальных норм. Совесть как внутренний голос, регулирующий моральное поведение, действительно существует в разных культурах и языках, Но значение и роль и степень влияния на поведение варьируются. Хотя идея совести присутствует практически во всех культурах, ее восприятие и выражение не является универсальным. В нашей культуре совесть занимает центральное место в этике и моральных рассуждениях. Она глубоко вплетена в язык и повседневную жизнь, часто являясь основой для принятия решений и оценки поступков. В западных культурах, таких как англоязычные, немецкие, понятие совести также присутствует, но оно может быть менее явным в повседневной речи и больше связано с рациональными и юридическими аспектами морали. В азиатских культурах, таких как китайско-японская, моральные ориентиры могут быть более сосредоточены на коллективных нормах. Как следствие, хотя совесть, как понятие, существует во всех человеческих культурах, Она не является универсальным в том смысле, что ее значения и функции могут значительно различаться в зависимости от культурного контекста. Совесть – это не просто универсальная категория, однако выражающаяся во всех обществах, а скорее многогранное понятие, адаптированное конкретным культурным и социальным условиям. Кроме русского языка, Совесть имеет также большое значение активное применение в греческом языке и культуре. Например, в греческом языке слово «синидиси» переводится как «совесть» и буквально означает «совместное знание». Это понятие глубоко укоренено в греческой философии и христианской традиции, где оно играет важную роль в моральном и духовном самосознании. Как результат в греческой культуре, начиная с античности и до наших дней, совесть воспринимается как важнейший внутренний судья, направляющий человека на путь добродетели и справедливости. В трудах древнегреческих философов, таких как Сократ и Платон, совесть часто рассматривалась как голос разума, который ведет человека к правильным действиям и осознанным. Истины. В христианской традиции, которая сильно повлияла на греческую, а потом и на русскую культуру, совесть также играет центральную роль, помогая людям различать добро и зло, поддерживать духовную чистоту. В повседневной жизни греков совесть активно используется как ориентир для моральных решений оценок поведения. Греческие выражения такие как кафари, синидиси, «чистая совесть» и «типсис», «синидисис», «угрызение совести» встречаются часто и указывают на важность этого понятия в культурном контексте. Как следствие, греческая культура и язык придают совести значение, сопоставимое с нашей традицией, где совесть также играет ключевую роль в моральной жизни и самосознании человека. Конечно, различия восприятия и значения совести в разных культурах не означает, что одна нация более совестлива, чем другая. Речь идет скорее о том, как разные культуры выражают и интегрируют понятие совести в свою моральную и социальную систему. Эти различия отражают культурные особенности, исторические традиции, языковые и нюансы, Но они не оценивают нравственные качества нации. Хотя совесть ⁇ это универсальное понятие, присутствующее в человеческом опыте по всему миру, ее проявление и важность могут варьироваться в зависимости от культурного контекста. В некоторых культурах, как в русской или греческой, совесть может быть более заметна или явно выражена в языке и повседневной жизни. Важно понимать, что эти различия показывают, как разнообразие культур формирует наше мировоззрение. В наблюдениях за различными культурами восприятия совести и морали открывается многозначный сложный феномен, который далеко выходит за рамки привычных представлений. Когда американский президент на голубом глазу заявляет, что Соединенные Штаты никогда не вмешиваются в дела других государств. Он не лжет, а искренне верит в свои слова, ведь в его сознании, если он что-то говорит, значит, так оно и есть. В случае сомнения он найдет массу аргументов, чтобы поддержать свою точку зрения. Это показывает, что совесть – это не универсальное явление, которое одинаково проявляется у всех людей. Совесть – концепт, тесно связанный с языком, культурой и обществом, в котором человек растет и формирует свои представления. Обратите внимание на американские фильмы, где положительные герои внезапно совершают ужасные поступки. Герои, которые вместе искали сокровища, в последний момент могут взять ружье, расстрелять партнеров и забрать все ценности себе. Или вспомните знаменитую фразу «Боливар не вынесет двоих», после которой ковбой, кажется, убивает друга компаньона или оставляет его в пустыне, чтобы увести всю добычу на единственной лошади. Эти образы глубоко укоренены в американской культуре и отражают ее особенности. Американцы обожают сюжеты, где герой вынужден решать, кому из персонажей жить, а кому умереть. Это распространеннейший сценарий, особенно в научной фантастике или триллерах. Например, на космическом корабле не хватает ресурсов, и участники экспедиции должны решить... Кем можно пожертвовать ради спасения остальных? Это драматическое решение часто представляется как моральная дилемма, но редко как вопрос совести в том виде, как его понимают в других культурах. Также часто обсуждается пример с моральным вопросом Канта. Вагонетка несется по путям и вот-вот собьет пятерых человек. Вы, стрелочники, можете перенаправить ее на другую ветку, где она задавит только одного прохожего – или не делать ничего, и тогда погибнут пятеро. Какой вы сделаете выбор? В этом вопросе чаще всего исследуют логику и мораль, а не влияние совести как таковой. После многих десятков лет жизни на чужбине я пришел к выводу, что совесть вовсе не является универсальным человеческим концептом. Под влиянием общества мы начинаем поступать так же, как окружающие, адаптируясь к их нормам, и оправдывая свои действия теми же аргументами. Теория «я всегда прав» легко приживается на неиспорченном совестью разуме и становится удобной в исполнении, ведь с ней мог совести быть не может. Ты априори прав. Ты убил, но не мог поступить иначе. Ты украл, совершил ужасное действие, но разум всегда найдет оправдание. Теперь цель в сознании – не сверяться с моральным стандартом, а оправдывать все, что потребуется, тем самым освобождая себя от тяжести вины и сомнений. Тем не менее, существуют определенные общечеловеческие феномены, где эмоции и интеллект проникают друг в друга, создавая нечто единое и неделимое, когда президент... Говорил, что Америке не свойственно вмешиваться в дела других стран, хотя мы прекрасно знаем, что Америке как раз очень свойственно это делать. Он переживал состояние собственной правоты. Возникает вопрос, это переживание было эмоциональным или интеллектуальным? Возможно, оно было и тем, и другим одновременно. В таких случаях граница между разумом и эмоцией размыта, и оба компонента действуют в едином порыве, поддерживая друг друга. Это состояние, где разум и эмоция сливаются, создавая ощущение непоколебимой уверенности в своей правоте. И это отражает не только индивидуальные убеждения, но и культурные установки. В обществе, где совесть не занимает центрального места, такие переживания становятся заменой внутреннему моральному компасу. Здесь уже не требуется сверяться с чем-то внешним. Все замыкается на внутреннем ощущении, которое оправдывает любые действия, будь то разум или эмоции. Этот феномен подчеркивает, как культурные и языковые различия формируют не только наши мысли, но и саму структуру наших моральных переживаний. У политика всегда есть идеальный образ своей страны, которую он представляет как эталон для всего мира. Этот образ, возможно, не соответствует реальности, но для политика, находящегося на международной арене, он необходим. Когда американский президент говорит о том, что США – великая нация, основанная на свободных принципах равенства, возможности и справедливости перед законом, он искренне верит в это, потому что в его сознании эти принципы представляют собой идеал, к которому должна стремиться страна. Конечно, он осведомлен о недостатках и проблемах, но в тот момент, когда он представляет свою нацию, он не сверяется с моральным стандартом, а опирается на этот идеализированный фасад. В его голове принципы США действительно таковы, и он говорит об этом с полной убежденностью. Честно говоря, после жизни на Западе я тоже потерял совесть. И знаете, без нее действительно легче. Когда видишь, что целые континенты мыслят таким образом, понимаешь, насколько это упрощает жизнь. Исходишь из убеждения, что ты всегда прав и можешь оправдать любые свои действия. Повсюду эта западная культура также начинает проникать. И уже можно встретить людей с похожими взглядами и у нас. Если это сделал я, значит, это можно оправдать. Это становится новой нормой. Я видел, как люди мучаются совестью и, заказалось бы, мелочей, съел последний сухарик, предал друга, они терзаются совестью, испытывают страшные муки. В Канаде подобного нет. Что значит предал? Я поступил так, как было целесообразно. Понять эту логику сложно, если твой внутренний компас настроен иначе. Понимаю, что русскоязычная аудитория может воспринять мои слова с осуждением, сказав. Совсем обнаглел, у него нет совести. Но мне все равно. Я уже 35 лет живу за границей, где другой менталитет другая система ценностей. Не знаю, насколько совестливыми остались вы, но здесь вся жизнь построена на том, чтобы с серьезным лицом говорить очередную ерунду, не готовы к предательству и к крутым поворотам судьбы. Единственный удачный механизм адаптации — это Все время валять дурака, действовать в соответствии с теми же на что и окружающие, иначе ты сталкиваешься с неразрешимым внутренним конфликтом. Совесть здесь не играет ту роль, что в других культурах, она уступает место прагматизму, и это становится малой реальностью. Возможно, эта трансформация неизбежна, когда живешь в мире, где уверенность в своей правоте важнее моральных стандартов. Десятилетия, проведенное в таком обществе, нельзя назвать пустяком. Глубоко погрозившись в канадскую среду, я нанимал местных работников, взаимодействовал с ними на всех уровнях. Сначала специфическое поведение людей вызывало у меня бурю эмоций и недовердования. Все казались мне бездушными и бессовестными. Да как так нужно? Ни капли совести. Но с течением времени я привык и начал замечать нечто тревожное – Внутренние укоры, которые раньше были неотъемлемой частью моей сущности, стали исчезать и ослабляться. И с удивлением я, а иногда и с ужасом, осознал, что у меня тоже пропала совесть. Я научился исходить из простого и удобного убеждения. Что бы я ни делал, я прав. А разум существует для того, чтобы помочь оправдать мне мои поступки». Это не просто адаптация к окружающей среде, это целая трансформация, новая форма существования человеческого разума. Такая форма, однако, создает серьезную проблему взаимопонимания между двумя мирами. Миром, где совесть все еще жива, и миром, где она больше не играет ключевой роли. Но знаете, что интересно? Странным, где была в части совесть, не надо беспокоиться. Они на всех порах приближаются к той цивилизации, где слово «совесть» постепенно исчезает из обихода. И это, возможно, один из признаков той самой цивилизованности, к которой многие стремятся. Мир, в котором совесть перестает быть компасом, заменяется уверенностью в собственной правоте, подкрепленной логикой и рациональностью. И этот новый мир захватывает все больше людей, стирая границы между моралью, и прагматизмом. Аналогичное поведение я встречал не только среди современных людей, но даже у стариков, что наводит на мысль, что такие взгляды были актуальны и раньше. Посевшие в Канаде пособники фашистов, которые приходили ко мне в церковь, не за свои прошлые поступки. Один из них, 95-летний христианин, рассказывал, если партизан убьет немца, немцы расстреливают всю нашу деревню. Мы организовали свой отряд и отлавливали партизан. А что нам оставалось делать? И вот я, священник, бывший. Мне вправо был выгнать его из храма, хотя внутри меня все протестовало против такой позиции. Бессовестность – это не малое явление. Она имеет глубокие исторические корни. К сожалению, наблюдая за людьми, которые все еще испытывают ни к чему не ведущие угрызения совести. Многие из них пребывают в переходной фазе, они могут совершать невероятную подлость и не считать это плохим поступком, но будут мучиться из-за мелочей. Это поднимает вопрос о том, существовала ли вообще когда-то идеальная совесть, или это просто миф. Первые 10 лет за границей я прожил в Израиле, там тоже. Есть серьезные проблемы с совестью, но они все же отличаются от тех, что я наблюдаю на Западе. Но первое столкновение с западной культурой стало полным шоком. Хотя сама иммиграция прошла легко, во время я был успешным бизнесменом и имел достаточно денег, чтобы сразу купить дом и не иметь надобности искать работу, но культурные различия оказались куда более трудными для преодоления, чем я мог представить. До сих пор я иногда пытаюсь взывать к совести людей вокруг меня. Но часто это оказывается бесполезным. Я говорю, встаньте на мое место и пытайтесь понять меня. Говорю я им, но они не слышат. Разница в мировоззрении приводит к совершенно неразрешимым противоречиям. Невозможно представить нашего человека, который в глаза скажет тебе, что ты ничего не получишь, хотя только что заплатил. В России люди пока еще боятся быть избитыми за такой обман. А в Канаде, как я убедился, такой поворот вполне возможен. Я не утверждаю, что какая-то нация плохая или хорошая. Это не вопрос морали или этики. С таким же успехом я мог бы оказаться среди людоедов и, приспособившись к их обычаям, начать есть человеческое мясо, утверждая, что это нормально и что добру не следует попадать. Кстати, в философии людоедов есть один интересный, хотя и противоречивый аргумент. Они нам говорят, вы, европейцы, уничтожили 50 миллионов человек во время Второй мировой войны, и практически мало кого из них съели. А мы убиваем ровно столько, сколько можем съесть. Мы настоящие гуманисты, а вы идиоты. Этот аргумент настолько противоречив, что поднимает вопросы о природе, морали, о том, что люди готовы оправдать в зависимости от культурного контекста. Возможно, совесть действительно не является универсальной, и каждый из нас просто адаптируется к той морали, которая принята в его окружении. В противопоставлении западной бессовестности и русской совестливости я вижу скрытый конфликт между разумом и чувствами. Бессовестность, на первый взгляд, кажется рациональным процессом, движимым логикой и расчетом. Это состояние переживания собственной правоты, когда эмоция уже подверглась рационализации и становится основой поведения. Фермен – рационализация – здесь применен не случайно. В психиатрии это явление описывает процесс, при котором человек действует, исходя из своих эмоций, внутренних стремлений, а уже потом, постфактум, находит для него логическое объяснение и давая своим поступкам вид обоснованных и оправданных. Это позволяет человеку чувствовать себя правым, даже если его действия могут казаться сомнительными с точки зрения другой культуры или моральных стандартов. Из нашего описания западного человека создается впечатление, что он часто исходит из непоколебимого убеждения в своей правоте и, если потребуется, всегда найдет рациональное оправдание своим поступкам. Это не значит, что он сознательно вводит себя или других в заблуждение. Скорее, это указывает на глубоко укорененную культурную установку, где моральные сомнения замещаются уверенностью в собственной правоте, открепленные логическими доводами. В то время как в нашей культуре совесть может выступать как внутренний критик, Вызывая муки и сомнения, западный человек, рационализируя свои действия, достигает состояния, где чувство правоты становится доминирующим, а угрызения совести просто не находят себе места. Это не просто культурное различие, это разница в механизмах мышления и восприятия, формирующие уникальные подходы к морали, этике и повседневным решениям. Это различие проливает свет на то, как… Разные цивилизации подходят к самым фундаментальным вопросам человеческого быта. Интересно, есть ли совесть у инопланетян, и какая она? В основе рационального подхода лежит убеждение, что считать себя неправым нерационально. Если человек поступает определенным образом, то это происходит потому, что он считает свои действия правильными. Даже если он ошибся, Это все равно является результатом тех возможностей и ограничений, которые существовали в момент принятия решения. В этом свете самокритика выглядит как неэффективное использование разума. Однако такой взгляд на рациональность модно оспорить. Рациональность – это не просто оправдание своих действий, но и работа разума, который анализирует факты и сопоставляет понятия, чтобы прийти к новым выводам. В этом смысле критическое осмысление собственных поступков и готовность признать ошибки также являются рациональными действиями. В Канаде я столкнулся с тем, что у местных жителей, за исключением иммигрантов, довольно низкий уровень эмоциональности. Израильтяне, которые переехали сюда, часто описывают канадцев как «кар» или «карир» холодных людей. Моя эмоциональность пока еще не угасла. Мне можно довести до ярости. Я могу сорваться, кричать в трубку, угрожать. делать все то, что типично для людей с более экспрессивным темпераментом. Я еще не полностью оканадился, несмотря на десятилетия, проведенные здесь. Коренной житель Канады, напротив, будет вести себя спокойно, вежливо. Он поблагодарит за помощь, положит трубку и, возможно, сделает то, на что я сам, даже без чувства совести, не решился бы. Например, подготовит донос на сотрудника, чтобы его уволили, пожалуется в полицию или подаст в суд. Каналец может тихо пойти на явно преувеличенную реакцию на незначительное неудобство или несправедливость по отношению к нему. Местным жителям свойственно вести себя так, будто все в порядке, Даже в самых сложных ситуациях я уверен, что они могли бы казнить вежливо, извинившись перед приговоренным за неудобство и предложив платочек, чтобы тот мог прикрыть лицо. Для них даже человек, приговоренный к смерти, остается клиентом, которому следует проявить показное уважение. Эта модель поведения глубоко укоренена в их культуре. Русские видят в этом проявление бесчувственности, бессовестности и лицемерия. Когда канадцы слышат такое мнение о себе, они искренне удивляются и не соглашаются. Они не понимают подобных разговоров, потому что слово ⁇ совесть ⁇ здесь практически не употребляется. Его часто даже путают с другим словом. Слово ⁇ совесть ⁇ по-английски ⁇ conscience. А другое слово ⁇ Звучащее похоже, «consciousness» обозначает сознание. Сегодня мы наблюдаем, как меняются взгляды и мировоззрение нового поколения, независимо от того, на каком континенте они живут. Как-то обсуждая разводы с одной журналисткой, я внезапно осознал, что оказался в мире, который уже не похож на тот, который я знал. Молодое поколение живет по своим собственным правилам. Собеседница отметила, если вы хотите нормальный брак, нужно вступать в него будучи готовым к разводу и не питать иллюзии. Это пример высшей степени рационализма. И такие слова, слова звучат от девушки, которой всего 20-25 лет. Возможно, я сам стал более прагматичным с годами. Но вопросы, связанные с разводами и остатками совести, Все еще беспокоит меня. Для моей собеседницы же это не было проблемой, если отношения исчерпали себя, сказала она, развод вполне естественным и не вызывает сожаления. Но я помню времена, когда такие действия считались неправильными. Мир изменился. Кто-то может сказать, что я преувеличиваю, что всегда существовали люди, склонные к цинизму, и что понятие совести это лишь романтизированная иллюзия. В то время как молодежь может утверждать, что каждое следующее поколение становится более разумным и свободным, чем предыдущее. Осознание этих изменений может быть пугающим. Мы видим, как происходит смена ценностей и взглядов. Раньше люди говорили о вечной любви, преданности до конца жизни. Это воспринималось как норма. Сегодня же, несмотря на внешнюю привлекательность, многие склонны к травматичным, И рациональным подходом заменяющим прежние идеалы как-то в Твиттере попалась заметка молодой девушки одной из наших в которой она написала чтобы вступить в отношения нужно найти такого человека который не хотел бы вступить в них больше чем и сама за этим утверждением можно усмотреть идею что для успешного союза нужно заключать брак с мыслью о том что он может закончиться и скорее всего закончится разводом. Это отражает современное восприятие отношений, где их устойчивость определяется, изначальным нежеланием вступать в них. Подобный взгляд становится все более распространенным. Проблема заключается в том, что одни люди уже адаптировались к новым взглядам, а другие все еще опаздывают, находясь в процессе трансформации. Это приводит к непониманию и конфликтам. Один человек может придерживаться немного старомонных взглядов, в то время как другой уже перешел на современные. Даже в браке может происходить подобный разрыв. Один из супругов становится более прогрессивным, убегает вперед, оставляя другого позади. Отношение к дому – яркий пример такого изменения. В традиционном понимании дом – это нечто фундаментальное, связанное с родной землей, наследием предков и будущими поколениями. На Западе же дом давно стал временным явлением – финансовым вложением на 5-6 лет. Работа тоже больше не воспринимается как постоянная. Каждые несколько лет люди переезжают из штата в штат, из провинции в провинцию. Нет привязанности ни к месту, ни к человеку. В постиндустриальном обществе такие перемены становятся удобными. Жизнь строится на временных рокировках. Человек получает машину, жену, дом в каком-нибудь штате Мексика а потом просто переезжают, оставляя все позади. Частая причина расставаний молодых пар, вступления в разные колледжи, например. Долгие отношения, совместная жизнь в конце старших классов, все это заканчивается, когда молодые люди разъезжаются в другие учебные заведения и находят себе новых партнеров. И это все считается абсолютно нормальным. Парадигмы меняются. В 20-е годы прошлого века, в период революции, И формул Александры Калантай «Секс также рассматривался через призму свободы, приравниваясь вообще к выпитому стакану воды». Эти исторические отклонения лишь подтверждают, что восприятие и ценности общества постоянно эволюционируют, отражая дух времени. Несоответствие ожиданий неизбежно порождает сильный стресс, когда человек не способен контролировать свою среду обитания, когда он не в силах предвосхитить события, Возникает внутреннее напряжение. Для одних это напряжение становится топливом для жизни, их влечет к непредсказуемости, к риску, гонкам на высоких скоростях, прыжкам с высоты, лазанью по крышам. Выброс адреналина окрашивает жизнь яркими красками, чувства обостряются, и они живут на пике эмоций». Но есть и другая сторона. Те, кто боится стресса, стремятся его избегать, им страшно, больно, и они стараются убежать от тревоги и волнений. Стресс возникает, когда реальность не совпадает с ожиданиями, когда контроль над своей жизнью ускользает. Иногда это выражается в невозможности. А самая тяжелая задача ⁇ это заставить свое тело действовать, принимать пищу в таких условиях, делать то, что необходимо. Однако отсутствие совести может облегчить это бремя. Если ты нахамил начальнику и потерял хорошую работу, это уже не твоя проблема, а его. Ты всегда прав. Виноват начальник, он тебя спровоцировал. Кстати, именно это часто становится оправданием убийц на судах, что жертва его спровоцировала. В конечном итоге многие человеческие качества, которые мы привыкли считать универсальными, вовсе таковыми не являются. Нельзя однозначно утверждать, что эмоции обладают универсальным характером. Их нельзя четко классифицировать как дружелюбные или враждебные по отношению к человечеству. Рассмотрим примеры из жизни в Иерусалиме. Человек, который боится терактов, начинает избегать автобусов, потому что именно они чаще всего становились целью нападения. Это пример того, как страх управляет поведением человека, вынуждая его избегать определенных ситуаций. Психиатры часто сталкиваются с людьми, страдающими от панических атак. Эти приступы, как правило, привязаны к конкретным местам. Например, к метро. Пациент думает, если я перестану ездить на метро, я избавлюсь от панических атак. Но затем атака может случиться в лифте. И человек прекращает пользоваться лифтами. В конечном итоге он остается один и один со своей паникой, без возможности избежать ее. Врачи советуют продолжать ездить в метро, потому что бороться нужно не с местом, не с внешней ассоциацией страха, а с внутренним состоянием. Эта ситуация тесно связана с нашим утверждением, что человек сам является источником собственного стресса. Термин «стресс» имеет точное определение в словарях и различных науках, но для нас он ассоциируется с необходимостью заставлять себя двигаться, работать, зарабатывать деньги. Стресс – это потеря контроля над объективными процессами. То есть страдающее «я». Одна из моих читательниц выразила это так. «Я» – это маленький глазик, глядящий изнутри на меня самого и на этот мир на ту тетку, которую надо кормить и выгуливать, на потенциальную труп. Этот образ прекрасно иллюстрирует внутреннюю сущность, которую он наблюдает и переживает. Маленький глазище, которому больше всех надо, который бьется, страдает, вопрошает, вопиет, пытается справиться с неподчиняющимся миром, телом, духом, психикой. Этот глазик и есть то, что мы называем «я». Без него человек не знал бы проблем, не ощущал бы внутреннего конфликта. Остальные элементы – тело, мир – остаются безразличными. Я вспомнил Декарта. Он, вероятно, нашел бы этот глазик близким к своему понятию мышления, отождествляемого существованием. Но для меня этот глазик отчасти можно назвать и совестью, которая становится все меньше. Это частичка, которую человек ассоциирует с самим собой – Оно гораздо меньше, чем сознание, подсознание, психика. Это концентрат, фокус, из которого и состоит «Я», который бьется и не может найти выхода. Оно и есть источник философии, рефлексии и прочих процессов. Ведь только этому крохотному «Я» постоянно умеется, ему очень неудобно и внутри себя, и в этом необъятном мире, которому не подчиняется человеческой воле, Совесть – это тот миломолимый судья, который сидит в глубине каждого из нас, выникая своими не тонкими, но острыми иглами в самую сердцевину человеческой души. Совесть не оставляет нас в покое, не позволяет нам забыться в шуме и суете жизни. Как невидимый палач, она приговаривает нас к мучениям, если мы нарушим ее законы. И никакие внешние оправдания не смогут смягчить ее вердикт. Совесть это тот маленький глазик, с которым начинается, с которого начинается мое я. Но этот глазик не просто наблюдатель. Он тот, кто непрерывно оценивает, взвешивает каждое наше действие, каждую мысль. Этот глазик не знает сна, не знает отдыха. Он всегда на страже. И неважно, как человек обманывает себя или мир вокруг. Перед совестью он остается обнаженным, как Адам перед изгнанием из рая. Совесть – это тот тяжкий крест, который несет человек даже не понимая его тяжести, до тех пор пока не оказывается на краю бездны, где каждый поступок и каждое слово становится злой цепи, тянущей его вниз. Совесть – это не голос Бога, но, возможно, его отголосок, слабый, едва он Но, тем не менее, властный, потому что он исходит изнутри, из самой сущности человека. Совесть – его мучитель, его спаситель. В его тисках человек страдает, но не дает ему окончательно опуститься в пучину морального разложения. Совесть – это тот самый последний шанс на искупление, на возможность вернуться к свету, даже если путь к этому свету будет долгим и тернистым. Совесть – это не просто чувство, это живое существо, которое ведет свою собственную борьбу За человеческую душу, даже когда сам человек готов ее и дать.